Глава 23. утро стоило глаукоса войти в дом, Хити спросил, не знаком ли он случайно с Амиклассом. Думаю, он живет в этом городе, по крайней мере на острове точно. Среди моих знакомых и друзей нет Амикласов, но должен тебе сказать, это имя у нас очень популярно. Знаешь ли ты, как звали его отца? Нет, но я знаю, что у него должна быть рабыня египтянка. Разве никто не сказал тебе, что у нас нет рабов? Если случается, что приезжие чужестранцы привозят с собой рабов, то жители острова не имеют права их иметь. Даже если этот Амиклас купил себе рабыню в другой стране, ступив на нашу землю, она стала бы свободной, и ее хозяин потерял бы над ней всякую власть. Хорошо, может, эта египтянка стала его служанкой или даже супругой. Я не знаю никого, у кого была бы жена или служанка египетских кровей, но я могу навести справки. А сейчас вас... Тебя и царя Астериона ждет верховная жрица. В отличие от царицы Кносса, Косипея со своей свитой жила не в просторном дворце, а в доме, насчитывавшем всего дюжину комнат. Гостей она принимала в небольшой зале. Астерион и Хити вошли туда прямо с улицы. Жрица восседала на установленном в глубине зала высоком кресле, подлокотники которого были изготовлены в виде крылатых драконов. На ней было платье с оборками, прикрывавшая грудь, но оставлявшая обнаженными плечи. Хити не смог определить ее возраст. Жрица не была молодой женщиной, но язык не повернулся бы назвать ее пожилой. Подле нее стояли три девушки, у двоих волосы были упрятаны под голубые шапочки, о которых Хити вчера рассказывал Астерион, а густая темная шевелюра третьей была стянута широкой голубой лентой. Верховная жрица встретила своих гостей словами «добро пожаловать», Они в свой черед приветствовали ее, поднеся правую руку козырьком ко лбу. — Ты, наверное, тот самый Хиан, о котором мне рассказывали столько хорошего, — сказала Косипея, обращаясь к Хити. — Ты слишком добра ко мне, — отозвался он. — Я же очень благодарен тебе. Мой господин Астерион рассказал мне, что, вняв твоему слову, цари и правительницы пиласских городов согласились дать мне армию, чтобы я мог вернуть себе трон, захваченный ценой подлого предательства. — Косипея ничего не ответила. Она встала с кресла и подошла к двери, находившейся в стене слева от Хити. «Перед тем, как сказать тебе то, что ты должен услышать», — сказала она, обернувшись к Хити, — «я хочу, чтобы ты увидел, что находится в этой комнате. Иди за мной». Вместе они вошли в комнату, которую, очевидно, перестраивали. В трех стенах по низу были устроены прямоугольные ниши, а в верхней их части располагались фрески. Художник еще не закончил свой труд. К одной из стен был представлен помост, на котором стояла молодая женщина. Ей помогали двое подростков, готовили краски и кисти. «Рассмотри хорошенько эти картины, а потом расскажи мне, что ты увидел», — сказала верховная жрица Хити. «Думаю, я вижу то же, что и все мы», — ответил удивленный Хити. «Слева я вижу дома, деревья и воинов, которые несут в руках высокие кожаные щиты». На головах у них шлемы из клыков дикого кабана. Я видел такие у воинов в городах, в которых мы побывали. Воины вооружены длинными копьями. Внизу я вижу суда, похожие на то, на которое мы приплыли к вашим берегам. Еще я вижу голых мужчин, которые падают с высоты, потому что перевернуты вверх ногами. На стене перед нами изображена голубая лента, обрамленная растениями, поэтому могу предположить, что это река. А на стене справа изображен город на холме, у подножия которого бегут, спасаясь от льва, антилопы. Здесь же множество кораблей, некоторые идут под парусом, некоторые на веслах. Они плывут по морю, потому что в воде плещутся животные, похожие на дельфинов. Мастер трудится над картиной, изображающей город с башнями. Внизу я вижу идущих людей, но безоружных, и одеты они в короткие набедренные повязки или вовсе голые. — Хорошо. Но ты не понимаешь смысла этих картин и их назначения. Я думаю, ты мне это объяснишь. Знай, что здесь изображена предстоящая кампания, цель которой — вернуть тебе твой трон. Это широкая река — ничто иное, как Нил, на берегу которого ты узнал пальмы и папирус. На наших землях и в соседних странах нет таких больших рек. С Нилом, как говорят, могут сравниться только реки Вавилонского царства. Корабли на картине — те самые, на которых поплывут в Египет воины твоей армии — Этих воинов ты видишь слева, они осаждают город Мемфис, а люди, которые летят вниз, это твои побежденные враги. Справа шествие воинов-победителей под стенами твоей столицы. Молодые воины безоружны, они победили врага и тотчас же забыли о своих копьях, мечах, шлемах и щитах, потому что мы воюем только в случае крайней необходимости, ради восстановления мира. Что до льва, преследующего животных, которых ты назвал антилопами, «Хотя наш живописец рисовал их по образу и подобию оленей и ланей, обитающих в наших лесах, то это ты, Хиан, и ты преследуешь приспешников узурпатора». «Мне кажется, что ты предвосхищаешь события», — сказал Хити. «Наша победа далека, мы ведь даже не собрали воинов и корабли. Ваш поход должен пройти так, как это изображено на фресках, ибо так хочет богиня, без сомнения вдохновившая мастера-живописца». Таким образом, богиня предопределяет наши судьбы и обязывает нас, и в первую очередь тебя, одержать победу. Другого исхода быть не должно, по-другому быть не может. Высказав свое видение завершения предстоящей кампании, жрица вернулась в приемный зал и села на свой трон. Хити и Астериону она предложила присесть на кресло, принесенные молодыми жрицами. «Хиан», — заговорила она, обращаясь к Хити, — Не думай, что я позволила правителям городов Пелазгов принять твою сторону в этой войне, а значит собрать воинов и построить множество кораблей, только потому, что ты пообещал, став хозяином царства гексосов, дать нам исключительное право торговать с вами. Выгодная торговля — не более чем способ убеждения, к которому я прибегла в разговоре с правителями городов. Они мужчины. Следовательно, как и все представители этого пола, стремятся по возможности быстрее получить весомый результат от своих действий. Наши же цели намного шире и простираются во времени намного дальше. После непродолжительной паузы она продолжила. В далекие времена всеми царствами правили женщины, хранившие секреты взращивания посевов и сведущие в земледелии, благодаря чему они имели преимущество перед мужчинами-охотниками. Ведь временами поймать дичь не удавалось. Но с течением времени мужчины прибрали власть к рукам, и теперь только у пелазгов и кефтиу в почете правительницы и богини, и в этом суть устройства нашего общества и наша надежда. Ведь уже сейчас у египтян, чьи женщины пользуются определенной свободой и могут выбирать свою судьбу, и чьи богини все еще почитаемы и любимы народом, только мужчины могут подниматься на трон гора, Хотя, по преданиям, царская кровь передается по женской линии. В Вавилоне, где среди богов главенствует богиня Иштар, страной правят исключительно мужчины. И совсем недавно один из этих царей дал подданным свод законов, которые, по его словам, получил от бога солнца, Шамаша. Но мы ведь знаем, что эти законы и все подобные им придуманы мужчинами, желающими с их помощью принизить положение женщины в этом царстве. Мужчины некоторых племен в Ханаане – Начиная с тех, кого вы, египтяне, называете Ааму, которые давно обосновались на ваших землях и ведут себя на них по-хозяйски, полностью подчинили себе женщин. И даже ты, знаешь, что твою историю, рассказанную Астериону и Алкионе, царица Кноса собственноручно записала и передала эти записи мне, даже ты на себе испытал жестокость этих людей, которые спят и видят, как господствуют во всем Египте, и победа их близка». Ибо Екипхер, который вызвал ненависть у местного населения, показав себя беспощадным убийцей, получил поддержку Ааму, чьи законы и чье божество он намеревается навязать народу Черной земли. Я говорю о боге-мужчине, о Сутеке, потому что женское божество — Анат, они вспоминают все реже. Хиан, мы хотим, чтобы ты вернул великой богине ее могущество». И неважно, каким именем твои подданные станут ее называть, изида или Хатор, селкет или Анат, Аширой или Иштар, поэтому прошу тебя, поклянись, что восстановишь этих богинь в их правах и вернешь женщинам своего народа свободы, которых хананеи их лишили. Ни секунды не колеблись, Хити принес такую клятву, добавив, что одним из его первых законов будет закон о восстановлении культа египетских и ханаанейских богинь. Выслушав его, Кассипея заговорила снова, «Мы знаем, что установленный тобой порядок сохранится недолгое время, потому что желание властвовать над женщинами в мужских душах никогда не иссякнет. Но, возможно, твое вмешательство на несколько поколений, а может и столетий, отодвинет во времени события, которых мы, женщины, меньше всего желаем своим потомкам. В нашем народе из уст в уста передается, назовем это пророчеством, На самом же деле это видение будущего, основанное на событиях, имевших место в прошлом и происходящих сейчас, в то время как предсказания и пророчества, якобы внушенные человеку божеством, не более чем придумки, с помощью которых в головы наивных вдалбливаются пагубные мысли. Ты, очевидно, понимаешь, что происходит в мире. Боги обретают все больше власти в ущерб богиням, и общество отражает это явление, мужчины присваивают право властвовать над женщинами. Придет время, когда боги станут лишь небесным отражением людей. Все больше народов поклоняются правителю, который считается всемогущим, и почитают его как бога, бросаются перед ним на колени и стучат лбами о землю, как это принято у вас в Египте. Настанет день, и люди будут думать, что все, что происходит на земле, происходит и на небе, и станут верить в единственного всемогущего бога. Конечно же, сначала в этого бога уверуют несколько народов, Но они проникнутся решимостью навязать свои верования всему миру, и это станет главной причиной многих кровопролитных войн, убийств во имя Бога, неумолимого, жестокого, кровавого, разрушающего, словом, несущего погибель всему человеческому роду. А теперь я хочу открыть тебе великий секрет. Рассказать правду о богах и о божественном, о самой природе божественного. Все это выдумали люди, богов нет» и никогда не было. То есть они существовали и существуют только в человеческом воображении. Люди, восторженные, безрассудные и безответственные, увидели в этих воображаемых существах, которым тут же приписали поистине безграничную власть, лучшее средство подчинить себе своих собратьев, поработить их, заставив уверовать, что поклоняясь и подчиняясь божественной воле, они легче перенесут тяготы земной жизни. Ведь в жизни загробной их ждет вечная благодать. Да, Хиан, осознай эту правду и руководствуйся ею в жизни. Ибо только так сможешь ты стать истинным правителем, который не будет сражаться с соседом во имя своего божества, не станет опираться на волю Бога, чтобы навязать своим подданным несправедливые законы, например, те, что унижают женщин и уподобляют их малым детям, чтобы окончательно поработить. Постарайся построить свое государство» взяв в качестве образца наше общество, в котором женское и мужское начало пребывают в гармонии. «Твои слова входят в мое сердце, словно нежный вечерний ветер», — сказал Хити. «Но если таковы твои взгляды, как ты можешь носить титул верховной зрицы и служить божеству, которого, по твоему мнению, нет и никогда не было? Я это делаю, потому что людям нужна вера, и они не захотят утратить ее». Ведь вместе с правдой к ним придет отчаяние. Я бы не говорила тебе всего этого, Хиан, если бы не моя уверенность в том, что твой разум достаточно зрел, и ты сможешь беспристрастно обдумать мои слова, принять тяжкую правду и признать, что пройдут многие века, прежде чем люди повзрослеют настолько, что тоже смогут с ней смириться. Ведь так просто отдаться на волю божества, надеяться на него, верить, что оно не оставит тебя и в загробной жизни, «Сеятель божественных измышлений соберет куда больше благодарных слушателей, чем тот, кто захочет открыть горькую истину слабым умам, порабощенным страхами, несостоятельным страхом перед божественным гневом и бессмысленным перед смертью». После разговора с Косипеей представление Хити о мире претерпело значительные изменения. На все он теперь смотрел другими глазами. В последующие дни Хити часто навещал Кассипею, и их беседы продолжались. Она убедила его в том, что велики преимущества человека, чье восприятие мира, отношение к обществу свободны от предрассудков, которые составляют самую сущность любой религии. Свободное время наш герой посвящал поискам. Бродил по улицам города и его окрестностям, надеясь встретить Мирмешу, но все было напрасно. Однажды утром к нему неожиданно подошел Глоукос — Вид у него был довольный. Хиан, думаю, я нашел того, кто тебе нужен. Мы переписали всех Амикласов, сколько их есть на нашем острове, и нашли того, кто долгое время странствовал по Египту и однажды вернулся на родину с женщиной, на которой женился. Я отведу тебя в его дом, когда захочешь. Он живет на окраине города, недалеко от порта. Конечно же, Хити сказал, что больше всего на свете хочет отправиться к Амикласу немедленно. Глаукос вызвался показать ему дорогу. Вместе они направились к порту по одной из самых оживленных улиц города, которая в конце концов привела их к большому дому. Он был построен на египетский манер, а перед домом зеленел роскошный сад и был разбит цветник. Стоило им ступить на ведущую к дому дорожку, как навстречу вышел мужчина. Он приветствовал гостей, и те ему ответили. Глаукос заговорил первым: «Меня зовут Глаукос, а моего спутника Хити. На нем повязка, какие носим мы, но родился он в Египте». Тот ли ты амиклас, который часто бывал в Черной земле, и однажды вернулся оттуда с женой египтянкой? Да, я тот, кого ты ищешь. По правде говоря, я ждал вашего прихода. Я знаю, что ты один из самых преданных слуг нашей царицы Косипея, и я знаю, кто твой спутник. Он пригласил гостей в дом. Вместе они прошли через череду комнат и оказались на заднем дворике, обсаженном деревьями, в центре которого был устроен небольшой водоем. На скамье сидела женщина средних лет, черты лица которой не утратили былой красоты. «Перед вами Несред, сказал Амиклас на языке пилазгов и уже по-египетски добавил «Мать Сет, твоей супруге Хити». Подчиняясь душевному порыву, Хити опустился перед Несред на колени, положил ладони ей на колени и заплакал. Хити, я была уверена, что это ты под именем Хиана прибыл на наш остров. Исет много рассказывал о тебе, и я рада нашей встрече. — Несред, мать моя! — воскликнул Хити, вставая. — Скажи мне, где Исет и где предатель Мирмеша? — они покинули остров, — вступил в разговор Амиклас. Несколько дней назад Мирмеша вернулся домой взволнованный. Они с Исет и ее сыном много лет прожили в нашем доме. Он сказал, что им нужно уезжать, и как можно скорее... И на следующий же день он уехал, забрав с собой Исет и Амини. Я узнал, что они в тот же день поднялись на борт корабля, а вот куда направлялся корабль, я не знаю. Должно быть в направлении Ханаана. Как могло случиться, что вы принимали в своем доме человека, который украл у меня Исет? И как ты, несред, зная, что этот человек — причина всех наших несчастий, могла выносить его присутствие?» Несред глубоко вздохнула и сказала так, «Хити, я не хочу передавать тебе то, что рассказала мне Исет. Из ее уст ты должен узнать о ее истинных чувствах и о страданиях, которые выпали на ее долю. Я же могу сказать тебе о том, что случилось со мной. Амиклас освободил меня от рабства. Ведь я была рабыней в доме своего первого мужа. Он полюбил меня, привез сюда, женился на мне... Мое счастье было бы полным, если бы со мной рядом были моя дочь и ваше с ней дитя. И вот однажды на пороге нашего дома появились Мирмеша, Исет и Амини, который стал красивым юношей. Я не знала, кто такой Мирмеша. Не знала, что его предательство стало причиной несчастья, которое свалилось на нас. Я знала только, что Исет живет с ним и, похоже, любит его. Мирмеша сказал нам, что он супруг Исет, и что ему пришлось бежать из Египта от Зираха или... Если тебе угодно называть его египетским именем Мересета, я узнала, что моя дочь стала супругой презренного египтянина. Из-за этого ее обвинили в супружеской измене. Она знала, что отец пообещал ее в жены соплеменнику, а значит, уже считалась его супругой и собственностью. С тех пор, как сыновья Зераха выкрали Исет, я ее ни разу не видела, потому что муж держал меня в заперти. Позже Зерах рассказал мне о том, что случилось с Исет и о том, что она пропала где-то в землях Ханаана, Я увидела ее после долгой разлуки, когда они пришли ко мне в этот дом. Оказывается, она узнала, что Амиклас увез меня на этот остров. Я спросила у дочери, что случилось с ее супругом, то есть с тобой, а она не захотела говорить об этом. Все, что я знаю, мне поведал Мирмеша. Он сказал, что ты ее бросил, предал ее любовь и свой народ, став приемным сыном самого страшного врага Египта, царя Гексосов, и женился на его дочери царевне Оснат. В конце концов, царь Шарек сделал тебя своим наследником, поэтому Исет разочаровалась в тебе, сочла ваш брак недействительным и стала супругой Мирмиши, который спас ее в момент отчаяния. В тот день, когда он вернулся домой, вид у него был, как у затравленного зверя, и он объявил, что завтра же с Исет уедет. А я догадалась, что он повстречал тебя, и теперь ему надо бежать. Ее рассказ огорчил Хити. Значит, сет его презирает и ставит ему в вину его женитьбу на дочери царя Гексосов, считая это предательством. Вывод Хитти был неутешительным — она его не любит. Не хочет даже встретиться с ним, не хочет выслушать его оправдание, а ведь он никогда бы не женился на другой, если бы знал, что она жива. Все это он сказал Сред, который в ответ подарила ему тень надежды. Хити, я наблюдал за Исет, пока они жили у нас». И могу заверить тебя, что она не любит Мирмешу по-настоящему. Это не любовь, а чувство благодарности. Ну уж за что, я не знаю. Благодарность связывает ее с человеком, который, я тебе верю, помог ее выкрасть и предал вас, доверявших ему. Я не удивлюсь, если выяснится, что ее враждебность по отношению к тебе всего лишь ширма. Попытка убедить себя в том, что она не должна тебя любить и не может тебе принадлежать, потому что так легче переживать затянувшуюся разлуку — «Может, я и ошибаюсь, но вряд ли. Найди мою дочь и верни ей потерянное счастье».